Глава пятая. «Как голубь». На следующий день назначенное время мы застали графина Стаканыча за прилаживанием какого-то фарфорового кружочка тарелки к спинке низкого темно-красного кресла. На тарелке была нарисована розовая девочка с розовым барашком на руках. «Это не тарелка», – объявил столяр, – «а медальон с пастушкой дас Креслицу этому годков 150. Ну, идемте-ка сюда». Он повел на скверстаку где уже было расчищено от стружек место и лежал лист оранжевой бумаги и три оструганные дранки. «Какие у вас нитки?» – спросил графин Стаканыч. «Толстые», – ответил Костя и полез в карман. «Это не ответ!» – Столяр с сожалением взглянул на нас. «Да я вижу вы сосунки в этом деле!» Он взял у Кости клубок суровых ниток и быстро раскрутил кончик в обратную сторону. Три тоненькие нитки-жилки изогнулись крошечными душками По количеству этих жилок они назывались. Двойник, тройник, четверик и т.д. Тройник, так и отвечайте, проворчал столяр, о чем-то размышляя над оранжевой бумагой. А то толстый. Толстый, милый, это шестерик или восьмерик. А тройник нитка легкая. Мельче ее только двойник. Такс. В таком случае, раз тройник, то поубавим с маленько, чтобы нитка выдержала. И он отрезал от оранжевого листа, уменьшив и ширину, и длину его. Да, конечно, мы с Костей были только начинающие змеевики. Суровые нитки мы купили лишь в этом году, а до того пускали змеев на домашних, на катушечных, черных или белых, взятых из маминой существующей в каждом доме коробки для шитья. Поэтому-то купленный тройник показался нам толстым. Но не это говорило о нашей неопытности. Позже мы убедились, что и на катушечных нитках можно прекрасно запускать маленьких змеев. А то, что змеи наши не летали. Да, мы носились с ними по мостовой и туда и сюда, и против ветра, и даже почему-то по ветру. Змеи тащились за нами, иногда как бы из вежливости они приподнимались до высоты забора и, завалившись на бок или на спину, снова волочились за нами, поднимая тонкую, как пудра, пыль. Пыль, которая бывает только на немощенных улицах провинциальных городов. Графин Стаканыч меж тем быстро и ловко сооружал нам змея. Мы следили за ним и, по правде говоря, не видели для себя ничего нового. Как делали и мы с Костей, так и он. Подогнул слева и справа, чтобы не рвались бока змеи бумагу. И смазав края клеем. Клей тоже был не столярный, а из муки. Плотно прижал их. Затем на верхний край оранжевого прямоугольника приклеил дранку. Так называемый наголовник. А две дранки подлиннее пустил по диагоналим листа. Все то же самое и мы так делали. Даже вот это заключительное. Столяр быстро перевернул змея на лицевую сторону. И двумя пальцами провел по каждой дранке, прижимая теперь не дранку к бумаге, а бумагу к дранке. И мы это всегда делали, чтобы дранки лучше пристали. Да, все так. Почему же наши змеи не летали? Теперь бы ему часок-другой повянуть, просохнуть, сказал графин Стаканыч. Да вам, вижу, не терпится. И мне тоже некогда. Так мы его сейчас по ускоренной методе. С этими словами он, придерживая змея за середину, за перекрестие дранок, поднял его над железной печуркой. где обычно разогревался клей и стал помахивать змеем, неже его на теплом восходящем воздухе. Вскоре темные влажные полосы от смазанных клеем дранок, видимые на лицевой стороне, стали светлеть, сливаться с общим оранжевым фоном. Когда змей высох, столяр, оторвав от нашего тройника одну нитку подлиннее, другую покороче, быстро сделал змею верхние путы, затем согнул наголовник в слабую дугу, отчего змей как бы выпятил грудь, стал выпуклым. Оставался только хвост Вот тут было другое Мы делали хвост длинным, а путы на нем короткими А тут было наоборот Наш хвост напоминал рогатку с короткими рогульками и длинной ручкой У графина Жестаканыча длинные рогульки и короткая ручка Ну пошли, сказал столяр Это всегда был торжественный, решающий, острый момент Человек выходит с новым змеем Что будет, как полетит, да и полетит ли Столяр же сказал, ну пошли, просто наскоро, так как его ждали, дела, конечно, поважнее. Неся змея на весу, он прошел двор, калитку и, выйдя на середину нашей тихой зеленой травой улицы, обернулся, как бы взглянул на ветер. Встав спиной к нему, графин-стаканыч, держа нитку, чуть подкинул оранжевого змея. И он полетел. Да, как голубь, прямо из рук. Раздалось милое и дорогое сердцу змеевика учащенное постукивание вертящегося по земле мотка ниток. Он разматывался, худел, уменьшался на глазах. Впрочем, дорогим и милым это стало позже, когда змеи у нас перестали загребать пыль и принялись летать. Принялись разматывать мотки. А сейчас пока что мы, раскрыв рты, смотрели, как оранжевый летун, забирая нитку, поднимается все выше и выше. Выше дома, выше телеграфного столба, наша измерительная единица высоты. Выше двух, трех, выше четырех столбов. Костя ставил завороженный, подергивая ремешок на своей синей сатиновой рубашке. Он ухитрился даже на такую высоту смотреть из-под лоби. Такой же, как у нас, от волнения он сопил носом, а летает. Хвост у него другой, почему-то шепотом сказал я. Каждому создателю лестно и приятно изумление окружающих, хотя бы и мальчишек. Графин Стаканыч обернулся к нам, и все его доброе с подмигивающими глазами лицо осветилось улыбкой. — Это мы потом разберем, что тут другое, — скороговоркой проговорил он, протягивая нам нитку. — А сейчас держите-ка.